Глава третья Похоже, взрослые поступки Клюковкин совершать может. Однако рапорт в Афган опрометчив. От войны не бегут, на нее и не просятся. А Сашка вот вызвался. С его подготовкой и таким командиром звена, как Димон, долго в горах Афганистана не полетаешь. «Саня, чего молчишь?» — спросил Янатаев. Одно дело приказ, а другое дело самовольно соглашаться на поездку за речку. Будет приказ, поеду в Афганистан. Но считай, что ты его уже получил. Через неделю убываем. Иди готовься. Я вышел из кабинета со странным ощущением. Смотрю по сторонам на проходящих мимо меня военных в оливковой форме и темно-синих летных комбинезонах. — Сашка, опять ты накосячил? Совсем тебе по жизни не везет! — обратился ко мне старший лейтенант с тонкими усами. — Да ладно тебе! Он вон еще от жесткой посадки не отошел! — сказал другой старлей, шедший с ним рядом. Следом прошли две крупные женщины, одетые в строгие пиджаки и длинные юбки. На плечах пестрые платки, но одно непонятно. Почему меховые шапки на голове? — Клюковкин, ты когда распишешься за знакомление в служебной карточке? — возмутилась одна из женщин. Но «Опять у Клюковкина прибавились, так сказать, достижения», — усмехнулась другая. Ответа от меня они не дождались и прошли мимо. Расстегнув куртку, я прошелся по коридору штаба. На стендах символика Советского Союза с гимном страны, который я слышал в записях. «Союз нерушимый, республик свободных», — гласила первая строчка. «А ведь я помню еще время, когда у моей страны слов не было в гимне». Идя по коридору, я не заметил, как оказался перед часовым охраняющим знамя полка. Невысокого роста рядовой в кителе и брюках болотного цвета стоял рядом со знаменем. После увиденных двух букв «СА» на его погонах, мне стало все понятно окончательно. Российской армии тут нет. Двигаясь по коридору в обратном направлении, я остановился рядом за стекленным стендом. Тут были вывешены листовки, посвященные Афганистану. В верхней части одной из них надпись «За нашу советскую родину», а потом и заголовок «Впервые на переправе». Мужественно встали на защиту завоеваний Афганской революции летчики вертолетного полка. Начиналась листовка, возвещающая о первом полку за речкой. Рядом обращение командования и политотдела войск округа. Как всегда, множественные напутствия и пожелания перед отправкой за речку. Смотрю по сторонам. Вижу лица этих молодых офицеров и их опытных командиров. Все же у каждого поколения своя война». За этими мыслями поймал в стекле информационного стенда свое отражение. «С одной войны на другую. Удивительная судьба». произнес я не сводя глаз с молодого лица клюковкина. Теперь это уже мое лицо. если предыдущий Сашка падал им в грязь, то со мной такого не будет. Боевой опыт у меня есть, знание выше крыши, все это должно послужить стране. Не с первой попытки, но я смог найти класс эскадрильи, помещение большое с тремя рядами столов, по одному на звено. На стендах фотографии вертолетов и личного состава эскадрильи. Большой график уровня натренированности летного состава, где можно следить за выполненными полетами каждого летчика. Сразу бросилось в глаза, что напротив клюковки на закрашенных кружочков о выполнении контрольных и тренировочных полетах почти нет. Рядом с фамилией вовсе кто-то поставил знак вопроса. В углу большой цветной телевизор, на котором без звука идет какой-то концерт. Детский хор выступает со сцены, но никому из взрослых дядек в классе это не интересно. Все внимание на меня. Встречают кто хлопками, кто свистом, а кто и улюлюканьем. Где я так в прошлой жизни провинился, что меня теперь заставляют заново весь путь пройти от сперматозоида до человека? Пока что Клюковкин на первой стадии находится. «Санечек, как ты нас нашел?» Посмеялся за первым столом паренек в погонах старшего лейтенанта, попивающий чай. Он уже практически лысый, а небольшое пузико вываливается из-под рубашки. «А, смешно. Пузы не надорви», — ответил я, снимая куртку и вешая на крючок. «Вообще, запах дерьма в коридоре учуял. Вспомнил, что ты так пахнешь, и вот ты нашел класс. Старлей чуть чай не вылил на себя. Ничего был ржать надо мной с порога». «Ты представляешь, что...» — начал возбухать старлей, но я его перебил. «Не представляю. Форсунку прикрой». Заднего ряда встал усатый парень кавказской внешности. «Ой, каков, Сашка, раньше слова не вытянешь!» — Восхитился он и несколько раз хлопнул по столу. «Суровый джигит!» — подхватил мысль своего земляка такой же усатый парень. Эти два кавказца очень похожи друг на друга. В памяти всплывают их имена, а запомнить их нетрудно. Первым говорил Баграт, вторым Магомед, а сокращенно Мага и Бага. Все просто, два летчика с моего звена. Один из них командир экипажа, второй штурман звена. Судя по вещам на столах нашего ряда, в нашем звене еще два командира экипажа и больше в подчинении у Батырова никого. Бортовые техники сидят не в этом классе, так что оценить их количество пока не получается. Я сел на свое место и стал перебирать тетради на столе. «Похоже, не только в голове у Клюковкина пусто. Общая подготовка не написана, тетрадь подготовки к полетам ведется скверно. О, в летную книжку заглядывать страшно». «А, заступники! В Афгане вы за него будете летать!» Возмутился обиженный Старлей. «А у тебя фамилия Нечкалов, случайно? А то он все умеешь и знаешь!» Задал я встречный вопрос, подходя к шкафу с летными книжками. Бага зацокал, мага что-то сказал на родном языке. «Вообще-то да, Лёня Чкалов», — шепнул мне Баграт. «Эй, да ладно, бага! Сашка с всего одного надарился, запамятовал!» — толкнул его в плечо мага. «В данном вопросе память мне не подсказала. Надо же! Однофамилец легендарного лётчика». Лёня сидел красный и смотрел на меня прожигающим взглядом. «Вот посмотрим на тебя. Радуйся, что Камысказы тебя вечно сопли подтирает. Думаю, что это в последний раз», — отвернулся Чкалов и уткнулся в книгу. «А тебе, смотрю, завидно. У самого Капа это потерять некому», — ответил я и продолжил писать летную книжку. Чкалов замолчал и больше головы не поднимал. Через минуту все разговоры обо мне и предстоящей командировке утихли. Батыров, сидевший первоначально за своим столом в начале ряда, встал и подошел ко мне, пока я просматривал книжку. «Ты написал?» – шепнул он. «Нет еще. Просто не хочу лгуном выглядеть». «Не будешь. Сядь, и мы все вместе напишем. Ущерб-то незначительный», – сказал я и вернулся за стол. Батыров дал мне почитать объяснительную. «Вроде все толково описал Димон. Даже ссылки на документы сделал». «Открываю раздел допусков в летной книжке». «Да, печально все. Клюковкин допущен летать только днем, и, судя по датам, его допустили с огромной натяжкой». «А с чего ты решил, что небольшой?» — продолжал меня отвлекать Димон. «Командир, что мы повредили? Стойкие лопасти? Заменим, отобьем конус, облетаем вертолет и все. Проще простого». Пока я писал, Димон продолжал строить гипотезы. Что нам грозит, как нас будут мурыжить на комиссии, как это скажется на его репутации. В общем, за меня и Карим он не переживал. Ну, оно и правильно. Командиром экипажа ведь был Батыров, с него и весь основной спрос. Я даже не сомневался в том, что буду прав насчет повреждений. Через полчаса, когда я собирался идти к командиру эскадрильи, пришел заместитель Янатаева по инженерно-авиационной службе и подтвердил мои слова. Батыров в очередной раз выдохнул и рванул вперед меня. Первым он вышел от КМСК с радостным лицом. — Сказал, что все хорошо будет, мой рапорт удовлетворят, — улыбнулся Димон и чуть не в припрыжку побежал по коридору. — Как он стал командиром звена? Надеюсь, есть логичное объяснение. «Захожу в кабинет Янатаева и отдаю рапорт». Камыска остановил меня и начал читать. «Клюковкин, вот почему у тебя все через огромную букву «Ж»? «Все пишут объяснительно, а ты рапорт», — возмутился Янатаев. «Виновный пишет объяснительно, а я не виновен, потому и написал рапорт». Подполковник вскочил со своего места, задев коленями столешницу. Стакан с пишущими принадлежностями от удара упал». Стекло, накрывавшее важные бумаги и списки, съехало вперед. «Ты не там характер проявляешь! Че ж в полете вечно трясешься?» «Это в прошлом! Готов хоть сейчас летать с вами проверку в зону!» Ответил я, выпрямляясь в струнку. «Уверенность почувствовал, значит. Так головой ударился, что мозги на место встали!» «Так точно, Ефим Петрович!» Янатаев поправил стекло и стал собирать разбросанные ручки и карандаши. Я поднял пару принадлежностей из пола и протянул командиру эскадрильи. Начальник политотдела Доманин едет. Он будет проводить политзанятия, лекцию и беседовать с каждым, кто поедет в Афганистан. Когда он едет, больше списки меняться не будут. Не попадешь в команду, начальник штаба доведет дело до твоего списания. Товарищ подполковник, я готов выполнить полет и показать. Все, сынок, сегодня был твой крайний вылет. «Естественно, что на тебе вины нет. Батырова, само собой, тоже выведут из-под удара. Ну, а Сагиточ тем более не виноват. Иди домой и отдыхай. Шишку лечи, но без обезболивающих пригрозил мне Янатаев. Теперь предстояло найти еще дом, где я живу. Память Клюковкина подсказала, что живет он недалеко от КПП. Ступив за ворота части, я медленно пошел в сторону домов. Странное ощущение. прошлой жизни на месте этого городка одни развалины. Я это помню, поскольку во время учения мы использовали территорию этого аэродрома. Он был заброшен, но еще сохранял очертания. Теперь я вижу детские площадки со скрипящими качелями. Даже в такой мороз дети бегают по улице. Они используют огромную лужу рядом с водонапорной башней для катания на салазках. Добрался до пятиэтажных панельных домов с морозными узорами на окнах. Перед домами гуляют несколько девушек с колясками. Детки укутаны в солдатские одеяла и мирно спят, пригретые ярким солнцем. Кого-то мамочки тащат на санках, а кого-то и за ухо. «Я тебе сказала, что после школы сразу домой! Ха, на горке он был! Весь в снегу глянь!» Возмущалась женщина, подгоняя паренька в шубе и валенках. В руках мальчик тащил кожаный ранец с картинкой олимпийского мишки. Навстречу прошли два колдырика. Лица небритые, но одеты в чистое летное зимнее обмундирование. Шапки на затылке, а куртки расстегнуты. — О, э, боец, пойдем с нами! — приобнял мой. меня один из них. — покрутил отрицательно головой. — Только давай-ка соблюдать эту нашу... Субординацию, Палыч! подсказал его собутыльник. «О, за это выпьем». Тут же мужики достали из кармана по стаканчику. Один из них взял металлическую фляжку и немного налил. Так вот и согреваются мужички. Что сказать, все как и в моем будущем. Смотришь по сторонам, а каких-то сверхразвлечений не видно. Здание перед памятником Ленину оказалось домом офицеров. Судя по афишам, вся жизнь крутится здесь. В субботу устраиваются танцы. Обещают, что в программе будут ритмы зарубежной страды. В воскресенье кино показывают. Посмотрел репертуар, но список не самый богатый на премьеры. Баламут, блеф с челентан и что-то индийское. И на том спасибо, что хоть не забывают дальние гарнизоны и привозят сюда фильмы. Лицо окончательно обмерзло, на ресницах и бровях почувствовал появление инея. Надо идти домой и греться. Посмотрел по сторонам. «А идти-то куда?» «Вроде на выходе из части память Клюковки надавала мне понять, где его холостяцкое гнездышко. Я это понял, поскольку у такого балбеса явно еще нет жены и детей». «Ты чего тот? окликнул меня знакомый голос. Я повернулся и увидел перед собой Димона. Переодеться он еще не успел, зато сходил в магазин. Правда, в руках у него какая-то странная сумка, точнее, матерчатая торба с цветочками. В «Союзе», насколько мне известно, считалось писком моды ходить с пакетом «Альбора». Вряд ли в «Соколовке» такое предвидится в ближайшие пару лет. «Достопримечательности изучаю. Димон, будь другом!» «Я тебе, командир звена!» Вновь включил начальника Батыров брызжа слюной. «Хорошо, по-братски, Димон. Голова кружится, сильно башкой треснулся. Пройдись со мной до дома, а то, чтоб я в обморок не упал». «Да ну тебя! Чай, не девка, чтоб тебя провожать!» — возмутился Батыров. Он продолжал меня напрягать и говорить, как я оборзел. Надо призвать его командирскую совесть к ответу. «Слушай, если мне будет плохо, то отправят в местный госпиталь». «Хм, прекрасно! За шестьдесят километров отсюда!» — подмигнул Батыров. «Блин, а он еще и шутить может». — Неважно, шестьдесят или двести километров. Я же в рапорте напишу, что встретил командира звена, обратился к нему за помощью, но он торопился со своей сумочкой домой. — Прекрати, ладно, пошли, а то и правда тут упадешь. Продолжая скрипеть по снегу, мы вышли на одну из трех основных улиц Соколовки. Батыров продолжал ворчливо поносить меня и вежливо здороваться с проходящими женщинами и военными. Я от него не отставал, хотя никого из людей не знал. В городке обнаружила военторг, на крыльце которого охлаждалась приятного вида пышечка, закутавшись в меховую куртку с эмблемой военно-воздушных сил на левом рукаве. Думал, такие позже появятся. «Сашка, сказали, что ты насмерть убился! Живой! Да я тебя расцелую!» — весело крикнула мне с крыльца женщина. «Невероятно! Сама простота!» «Не торопись, Галин Петровна!» — на автомате выдал я. «А со мной тоже все хорошо, Галина Петровна!» — сказал Димон. «А ты, Батыров, когда долг принесешь?» — стала возмущаться работница воинторга. «Петровна, сейчас пока не могу!» «Вот ты засранец! Еще повысили его! С магазина вон тащит сколько!» Так и поносили Батырова. Обещали небесные кары и праведный гнев начальника тыла полка. Шагу мы прибавили. Ну вот чё так, а? Я десятку торчу, а ты просто так через не апельсины получаешь. Чем я хуже?» И правда. Есть, видимо, в Клюковке неприродное обаяние, которым он пользовался. «Просто я красивый, мужественный, умный. Я люблю женщин, а они любят меня», — спокойно отвечаю, когда мы подходим к одному из подъездов трёхэтажного дома. Тут память работала снова. У Клюковкина квартира на втором этаже. Я пошарил в карманах и нашел ключи. Чё стоишь? Пойдем!» Сказал Батыров, направляясь в подъезд. «Да тут я уже сам. Спасибо, Димон!» «Издеваешься? Я вообще-то напротив тебя живу!» «Ах, точно, засранец! Живет в одном доме и даже в подъезде и проводить не хотел!» Чё тогда ломался?» «Ага, еще я с тобой не ходил домой вместе!» Фыркнул Батыров и пошел, задрав кверху нос. «Во, фазан!» Мне казалось, в Союзе как-то более тщательно подходили к назначению командиров. Как Батыров смог пролезть, мне непонятно. Поднялся по лестнице. Не сразу получилось открыть входную дверь. Как обычно, нужен определенный подход к открытию. Чуть потянуть дверь на себя, приподнять, провернуть один раз, и только потом все откроется. В квартире совсем все печально. Мало того, что холодно, так еще и не убрано. Пыль на старинном комоде. Из дивана книжки торчит пружина, порвавшая простыню. Стол на кухне стоит с поломанной ножкой, а плита совсем загажена. Что он выливал на нее, непонятно. Я подошел к шкафу. Одежда сложена аккуратно, а на верхней полке голубая папка с надписью «Папка для бумаг». В ней были все документы Клюковкина. «Зеленая книжка. Свидетельство о рождении». С некоторым волнением, открыв ее, обнаружил, что в графе «Отец» стоит прочерк. В углу штампа повторной выдаче. Мать записана, но тут же я нашел ее справку о смерти. Умерла она через год после моего рождения. «Да уж, и этот сирота», — сказал я. Мне не привыкать, мой дом был для меня семьей, видимо, и у Клюковкина также. Диплом об окончании училища, аттестаты несколько фотографий из школы и летной практики с однокашниками. В шкафу я обнаружил очень даже неплохую одежду. Куртка-ляска, джинсы, в двух коробках с красно-синей этикеткой стоят кроссовки и ботинки ЦБО. Чехословацкое изделие, как указано на коробке, дефицит в эти годы. «Где -то только успел их Клюковкин достать!» Я снял с себя верхнюю одежду и остался в нательном белье. Стало очень даже зябко. Обнаруженный в комнате термометр показывал девятнадцать градусов. Подошел к накрененному зеркалу в прихожей. Смотрю и диву даюсь. Здоровый и взрослый парень отдавел себя до такого ракового положения. И с такими успехами ты Клюковкин в Афган попросился. сдохнуть хотел. Романтика, выговорился, я продолжаю смотреть все разделные глаза моего нового тела. Лётную книжку я видел, Отзывы о его работе слышал. Ну, если уж нет другого выбора, то придется пройти еще одну войну. «Без неба, чувство управления винтокрылой машиной, ощущение висения в самых неудобных положениях и осознавание того, что ты можешь спасать людей, я себя не представляю». «Значит, Афганистан, горный дикий край, который никому и никогда не покорился», произнес я, вновь глядя в глаза своему отражению. «Да будет так». В дверь в этот момент постучали. Гостей я пока не готов принять, но уж слишком настойчиво стучат. «Сашенька, это Тося! Нам поговорить надо насчет покупки платья церемонии!» Услышал я женский голос. «Уж не свадебная ли церемония?»